Особенно горячих сторонников потерпевшей пришлось призвать к порядку. Только после этого притихли стоявшие в первых рядах Кайновичи и Иванопольский. Доброгласов и брак таились где-то в глуби. Евсей Львович в соломенной шляпе канотье и белом пикейном жилете, именно так он был одет в день свадьбы своей сестры много лет тому назад, Стоял с буром от волнения лицом поблизости к судьям. За ним виднелись лица Пташникова, его тайной жены, тайного сына, курьера Юсюпова и инкассатора. Евсей Львович поминутно оборачивался и делал в своей свите какие-то знаки. Вдова с плачем давала объяснение. Она ничего не требовала, ничего не просила. Она хотела только, чтобы все узнали, как низко бросил ее этот человек, который когда-то с ней сходился, был видимым, а тогда, когда его фактическая жена была на седьмом месяце беременности, почему-то сделался невидимым. — Не кажется ли это суду подозрительным? — с гражданским пафосом спросил из первого ряда Петр Калистратович Иванопольский. «Это жулик!» — хотелось крикнуть Евсею. «Не верьте ему!» Но судья и сам знал, что ему нужно было делать. «Уведите этого гражданина!» — сказал судья курьеру. Иванопольский, выведенный за пределы площади, обошел вокруг перестроенного центрального клуба и вернулся назад. «И я прошу...» закончила вдова, чтобы суд заклеймил обманщика и... И воочию показал, не мог удержаться Иванопольский, что пролетарский суд, советский суд, учтя статью Гражданского процессуального кодекса, покарал... Конец вдовьей речи Иванопольский произносил уже под надзором курьера, вторично выводившего его с площади. «Не кажется ли суду подозрительным?» — сказал Евсей Львович дрожащим голосом, снимая канатье, что посторонние элементы давят на сознание граждан-судей. «А вы кто такой? Правозаступник? Тогда почему вы вмешиваетесь?» Евсей Львович в страхе отступил, и дело продолжалось. — Филюрин Егор Карлович, — сказал судья, — дайте ваше объяснение. Стало так тихо, что слышно было, как на тихоструйке кричат дети, занятые ловлей раков. — Что же говорить, товарищ судья? — грустно молвил прозрачный. — Действительно, я у мадам Безлюдной снимал комнату. Смех Кайновичей. Но ничего с ней у меня не было. Голос брака. «Ну!» «Верьте, не верьте, товарищ судья, тут моей вины нет. Эта дамочка со всеми крутила». Радостное восклицание Евсея Львовича. «Теперь, товарищ судья, разрешите задать гражданке вопрос». «Можете». — Скажите, мадам безлюдная, почему вы так поздно заявили в суд, если выходит, что я вас два месяца тому назад бросил? — Не подумала как-то, — ответила вдова, ища глазами поддержки в Иванопольском. — Больше вопросов не имею, — закричал Евсей Львович, не дожидаясь, пока эту фразу произнесет подученный им прозрачный. — Вы видите... Этого гражданина, — сказал судья. И судоговорение продолжалось.